О вершине Созерцания. Страницы 405-417. Диалог написан в начале лета, смотри, 2, 1464 года. А «Собеседники кардинала» страница 451. Перевод по Венскому изданию. 1. Собеседники. Высокопреосвещенный кардинал святого Петра, И Пётр Эрклиндс, кноник акв. Пётр. Ты вижу, ты уже несколько дней захвачен глубоким раздумьем, настолько, что я боялся потревожить тебя расспросами о происходящем с тобой. Сейчас ты, кажется, уже не так сосредоточен и словно бы рад какой-то большой находке. Надеюсь, что ты извинишь меня, если, нарушив своё обыкновение, я задам тебе несколько вопросов. кардинал Буду рад. Я не раз удивлялся твоему затянувшемуся молчанию, тем более что ты уж 14 лет много слушал меня и публично, и частно, на темы моих занятий и розысканий, и собрал многие написанные мной книжки. Теперь Божьим даром и с моей помощью ты занял место божественного и святого священнослужения, и давно уже подошло время для бесед и расспросов. 2 Пётр стыжусь своего невежества, но утешаемый твоей благосклонностью, всё же спрошу, что нового пришло к тебе в этой глубокой медитации за пасхальные дни? Возможно, ты довёл до полноты все созерцания, изложенные в твоих разнообразных сочинениях. Кардинал. Если даже апостол Павел, восхищенный до третьего неба, всё ещё не постиг непостижимого, то и никто никогда не насытится созерцанием его, превышающего всякое постижение, и всегда останется возможность понимать его лучше и лучше. Пётр: Что обдумываешь, кардинал? Верно? Пётр: Я к тебе с вопросом. А ты надо мной смеёшься, говорю, что ты обдумываешь, а ты отвечаешь: Верно, когда я ничего не утверждаю, а только спрашиваю. Кардинал, сказав, что обдумываешь, ты сказал истину. Я думаю о что? Всякий ищущий ищет что? Ведь если бы он не искал ни нечто, ни что, то не было бы и никакого искания. Вот и я, подобно всем искателям, ищу что, очень желая знать, что такое само по себе что? или чтойность, которую все с великими усилиями ищут. Пётр. Можно ли, по-твоему, её найти? Кардинал. Но как же нет. Не напрасен порыв ведущий всех искателей. Примечание. Сравни Данте, Божественная комедия, третья, 4, 124-130. Место цитирует Гегель. Энциклопедия философских наук. Параграф 440. -й. Кавычки. Вовек не утолён наш разум, если правдой не приложенный, в некой и правды нет, не озарён. В ней он покоится, как зверь берложный, едва дойдя, и он всегда дойдёт. Иначе все стремления ничтожны. Перевод М. Лозинского 420. -е. Конец примечания. 3. Пётр Если до сих пор никто эту чистоиность не нашёл, что ты пытаешься пойти дальше всех. Примечание смотри о нейном 1883 и примечание сороковое 420. Конец примечания. Кардинал. Многие думаю и поняли её и завещали это понимание в своих сочинениях. если бы чтойность которую всегда искали и ищут и будут искать была совершенно неизвестной то невозможно было бы и искать ведь тогда даже найдя её всё равно нельзя было бы сказать что нашли не даром один из мудрых сказал что все её видят хотя издалека 4 Уже много лет я понимал, что ее надо искать над всякой способностью познания, раньше всякого изменения и противоположения. Самосущая чтойность, видел я, есть неизменная субстанциональность всех субстанций, а потому она неразнажима, неповторимо не меняется в каждой новой и новой сущности, оставаясь ипостасью их всех чтойностей. Позднее я был вынужден признать, что это ипостась или субстанциальность вещей может быть, а поскольку может быть, то не может быть, без самой по себе возможности. По сце, ведь как ей мочь без возможности? Так что сама по себе возможность, без которой ничто ничего не может, есть то субстанциальнейшее, что только может быть и значит, она и есть искомое «что». и личтойность, без неё ничего не может быть. Этой мыслью я и занимался все праздники с громадным увлечением. Пётр: да без возможности ничто невозможно, и я понимаю, что ты прав. Без чтойности, конечно, тоже нет ничего. Так что возможность явно можно называть чтойностью. Но странно, ведь ты и раньше много уже говорил о возможности бытии, и в одноименном диалоге ее излагал, разве там не сказано все с достаточной ясностью? 5. Кардинал. Ты убедишься ниже, что сама по себе возможность мощнее? изначальное и выше, которое не может быть ничего, намного удачнее именует то, без чего не может быть ни жизни, ни понимания, чем возможность быть её или какое бы то ни было другое имя. И если только вообще его можно именовать, сама по себе возможность совершенния, которой ничего не может быть, будет ему всё-таки лучшим обозначением. И я не думаю, что мыслим мы другое, более ясное, более истинное или более простое Фацилиус. Имя Пётр. Как же простое, когда надо думать нет ничего труднее вещи, которую всегда ищут, но вполне так никогда и не нашли. Кардинал. Истина чем ярче, тем проще. Когда-то я думал, что её легче отыскать во мраке, Велика сила истины, в ней ослепительно сияет сама по себе возможность, возглашая на площадях, как ты читал в книжке о простеце. Примечание. Смотри простец о мудрости, первое, три, и примечание шестое, четыреста двадцать первое, конец примечания. С поистине ослепляющей ясностью она повсюду легко дает себя найти. Шесть. Какой мальчик или подросток не знает самого по себе «могу» по «ссе», когда каждый скажет, что может есть, бегать, говорить? И никто из обладающих умом не настолько туп, чтобы не знать без всякого учителя, что есть только то, что может быть, и что без «могу» ничто никак не может ни существовать, ни чем-то обладать, ни действовать, ни претерпевать». Если спросить любого подростка, может ли он поднять камень, и он ответит могу, а потом спросить, может ли он это без могу, то он даже не ответит, что нет, ни в коем случае, сочтя вопрос абсурдным и излишним. Кто, будучи в здравом уме, усомнится, что не сделать ничего нельзя, не сделаться ничто не может без возможности. Всякое могущее с такой необходимостью предполагает само по себе возможность, что совершенно ничего не может быть без этой предпосылки. Если мы хоть что-то можем знать, мы во всяком случае ничего не можем знать лучше возможности. Если что-то бывает легким, никогда нет ничего легче «могу», если что-то может быть достоверным, ничего нет достовернее «могу», равным образом ничего не может быть первее, сильнее, прочнее, субстанциальнее и так далее обо всем. Наоборот, то, что лишено самой по себе возможности, не может быть ни благим, ни каким бы то ни было еще. Петр говорит. Не вижу ничего более достоверного и думаю, что не понять истинность этого нельзя. Кардинал. Чтобы понять это, как понял я, только и требуется, что... Внимание. Примечание. Сравни о становлении. Первое, сто сорок четыре, четыреста двадцать вторая. Конец примечания. Если я спрошу тебя, что ты видишь во всех потомках Адама, сколько их было, есть и будет... Пусть даже их будет бесконечное число, то разве сосредоточив внимание, ты не ответишь мне сразу же, что видишь во всех лишь отцовское могу первый родителя? Пётр, безусловно, так. Кардинал. А если я спрошу ещё, что ты видишь во всех левах, орлах и вообще в каждом виде животных, разве ты не тем же ответишь? Пётр, наверное, так. Кардинал. А что по всем причиненным и начавшимся? Пётр, скажу, что вижу в нём только могу первопричины и первоначала. Кардинал. А если я и дальше буду у тебя дознаваться, напомнив, что могу всех подобных первоначал совершенно неисчерпаемо, откуда такое могу берёт свою силу? Не сразу ли ты ответишь мне от самого абсолютного? неограниченного и совершенно всемогущего «могу», мощнее которого нельзя ничего ни ощутить, ни вообразить, ни помыслить, потому что в нем возможность всякого «могу», ни первее, ни совершеннее которой не может быть, и без которой совершенно ничего бы не осталось. Петр. Конечно, так и скажу. 8. Кардинал. Тогда само по себе «могу» Есть чтойность и ипостась всего. В его могуществе необходимо содержится и всё, что есть, и всё, чего нет. Не скажешь ли ты, что всё так и надо утверждать? Пётр: Естественно, скажу. Кардинал: Это могу, некоторые святые называют светом, не чувственным, не светом разума, не ума постигаемым светом, а светом всего, что может светить, ведь не светле ни ярче, ни прекраснее самого могу не может быть. Посмотри на чувственный свет, без которого не может быть чувственного видения, и обрати внимание, что во всяком цвете и во всем видимом нет никакой другой ипостаси, кроме света, разнообразно являющегося в разных модусах бытия, цвета, и что с отнятием света не останется ни цвета, ни видимого мира, ни зрения, Яркость света, каков он сам по себе, превосходит зрительную силу, поэтому сам, как есть он, невидим, проявляясь в видимых вещах, в одних ярче, в других туманнее, и чем ярче что-то видимое воспроизводит свет, тем оно благороднее и прекраснее. Но свет всего видимого свёртывает в себе и превосходит собой яркость и красоту всего видимого, причём Свет обнаруживает себя видимым не так, что делает себя видимым, а скорее наоборот, так что обнаруживает свою невидимость, поскольку среди видимых вещей его яркость постичь нельзя. Кто видит, что яркость света среди видимых вещей невидима, тот лучше её видит. Понимаешь это? Пётр. Тем легче понимаю, что неоднократно уже слышал от тебя подобные вещи. 9 ordinal Перенеси тогда всё это с чувственно постигаемого на умопостигаемое, скажем, могу, света на могу просто, то есть на само абсолютное могу, а бытие цвета на бытие просто в самом деле простое лишь умом видимое бытие относится к уму, как бытие цвета относится к чувству зрения. Вглядись в то, что видит ум во всём разнообразном сущем, которое есть лишь то, чем может быть и может иметь только то, что имеет от самого по себе могу, и увидишь, что всё это разнообразие сущего представляет собой только разные модусы проявления самого по себе могу. Но что иное всего не может быть разнообразной она само могу в его разнообразных проявлениях и во всём что есть что живёт и что мыслить нельзя увидеть ничего кроме самого могу обнаруживающего себя в возможности существовать в возможности жить и возможности понимать что можно увидеть во всякой возможности кроме могу всякой возможности однако Ни в какой возможности будь то бытие или познание, нельзя уловить в полноте само по себе могу. Оно лишь проявляется в одном могуществе не чем в другом, причём в интеллектуальной возможности могуществе не чем в чувственной. 10 Насколько интеллект могущественнее чувства и всё равно само по себе могу выше всякой интеллектуальной возможности. и его понимают, пускай через посредство интеллектуальной возможности. Истине всё-таки тогда, когда понимают, что оно превосходит всякую силу интеллектуальной возможности понимания, всё, что вмещает и понимает интеллект. Когда ум через своё могу видит, что не может обнять само по себе могу, из-за всепревосходства последнего он явственно видит его выше своей способности вместить, как мальчик видит, что количество камня больше, чем может поднять крепость его силы. 11. Присущая уму возможность видеть превосходит его способность постичь простое видение ума не постигающее видение. От постижения он поднимается к непостижимому видению, скажем, постигая одно больше, чем другое, он поднимается к видению того величайшего или бесконечного, что выше, всего измеримого умом и постижимого. Эта возможность ума видеть выше всякой постижимой силы и возможности есть высшая могу-ума, в котором максимально проявляется само по себе могу-ума. и которая не знает предела по сью сторону абсолютной возможности. Интеллектуальная возможность видеть настолько связана с самим по себе могу, что ум способен наперед знать цель своего стремления, как путник наперед знает конец своего движения и может направить свои шаги к желаемому пределу. Если бы ум не мог издалека видеть предел своего успокоения – И конец стремления, свою радость и свое счастье, разве он бежал бы, чтобы получить награду? А апостол справедливо наставлял нас бежать с тем, чтобы получить. Примечание. 1 Коринфянам, глава 9, стих 24, смотри об ученом незнании, 3, 11, 248, 424. Конец примечания. Споставь всё и пойми, что всё связано так, что ум может бежать к самой по себе возможности, которую издале видит и постигать непостижимое наилучшим возможным образом. Сама по себе возможность только и может, явившись в славе своего величия, насытить жажду ума. Она есть то, что которого все ищут. Понимаешь ли, что я сказал? 12 компьютер. Понимаю, что сказанное тобой истинно, хотя оно выше моей способности вместить. Действительно что ещё могло бы насытить жажду ума, кроме самого по себе могу, возможности всякой возможности, без которой ничто ничего не может. Ведь если бы могло быть ещё что-то другое, кроме могу самой по себе возможности, то как бы оно могло без возможности. А если бы не могло без возможности, то не от самой ли возможности у него было бы всё, что оно может. Ум не насытится, пока не поймёт то выше чего ничего не может быть, а такое не может быть ничем, кроме самого могу, возможности всякой возможности. Так что ты правильно видишь в одном лишь могу той чистоиности, которую ищет всякий ум. Начало порыва ума, поскольку раньше его ничего не может быть, и вместе последнюю цель порыва того же ума, поскольку он не может ничего желать за пределами самого по себе, могу. 13. Кардинал. Вот, видишь, Пётр, как прекрасно тебе помогает привычка слушать меня и читать мои сочинения. Ты легко меня понял, а самой по себе возможности мне, думаю, что-то открыто и тебе При небольшом усилии ума тоже откроется. Скажем, поскольку любой вопрос о самой по себе возможности заранее предполагает её наличие, никакого сомнения о ней невозможно выдвинуть. Никакое сомнение не коснётся самой по себе возможности, потому что даже спрашивающий, существует ли она, тут же замечает неуместность вопроса, ведь без возможности он не мог бы о ней и спросить. Ещё меньше возможен вопрос: есть ли сама по себе возможность? То, если она это, поскольку возможность быть как и возможность быть тем и этим, предполагает сначала саму по себе возможность. Так оказывается, что сама по себе возможность опережает любые возможные вопросы и сомнения в ней. Но раз всякое сомнение в ней только подтверждает её существование, то нет ничего достовернее её и нельзя придумать ничего более самодостаточного или совершенного в своей полноте. Тем самым к ней нельзя ничего прибавить, как нельзя ничего отделить от неё или убавить в ней. Примечание. Сравни свойство максимума в учёном незнании. Первая 16 45 46 425. Конец примечания. 14. Пётр Прошу, только скажи, не хочешь ли ты теперь открыть что-то ещё более ясное, чем раньше, об этом первом начале? Ты ведь уже не раз говорил о нём много и пространно, хотя и не столько, сколько можно сказать. Кардинал. Я хотел бы изложить тебе сейчас вот какую лёгкость подхода, фасилитатам, о которой я до сих пор не говорил открыто и которую считаю чем-то самым сокровенным. Примечание: Ключевость подхода, смотри 5 о видении Бога 1 и примечание первое 425 -е. конец примечания Полагай, что всякую точность созерцания надо видеть только в самой по себе возможности и её проявлениях, и что все верно мыслившие философы стремились это выразить. Скажем, утверждавшие только единство имели в виду саму по себе возможность. говорившие о едином и многом имели в виду возможность и её проявление во многих модусах бытия, считавшие невозможным, чтобы возникло что-то новое, имели в виду само по себе могу всякой возможности быть и возникать. говорившие о навезне мира и вещей обращались умом к проявлению самой по себе возможности это как если бы кто-то обратился взором ума к возможности единицы во всяком числе и множестве он видел бы только присущую единице возможность мощнее, которой ничего нет, и видел бы во всяком числе только проявление возможности неисчислимой и бесконечной единицы, ведь числа суть лишь видовые модусы проявления возможности единицы, причём эта возможность лучше проявляется в нечётной тройке, чем в чётной четвёрке, и лучше в полных определённых числах, чем в других. Примечание: Зенон, Неоплатоники, Соломон, Апостол, Петр. «Ожидаем нового неба и новой земли». 426-я, конец примечания. Точно так же роды, виды и все подобное надо относить к проявлению самой возможности в ее модусах бытия. Примечания. О модусах бытия ученые незнания 2-я, 7, 130, 10, 155. 426. Конец примечания. 15. Говорящие, что нет множества дающих бытие форм, имели в виду возможность как самодостаточнойшей, а говорящие о множестве видов форм сосредотачивают внимание на видовых модусах бытия, присущих проявлению возможности. говорившее, что бог есть источник идей, и что идей много, хотели сказать то самое, что мы говорим, а именно, что бог есть само по себе могу, проявляющийся в разных и отличающихся по виду модусах бытия. отвергающие идеи и подобные формы имели в виду опять возможность само по себе, которая есть чтойность всякой возможности. говорящее, что ничто не может погибнуть, имеют в виду само по себе вечное и неразрушимое могу. Приписывающие субстанциальность смерти и верящие в гибель вещей обращали взор к проявлению самой по себе возможности в модусах бытия. Говорящие, что всемогущий Бог Отец сотворил небо и землю, что и мы говорим, говорят, что абсолютная возможность, которой нет ничего, могущественне Творит небо и землю и все в мире через свое проявление, ведь во всем, что есть и может быть, нельзя найти ничего другого, кроме абсолютной возможности. Например, во всем созданном и создаваемом могу первого Создателя, а в любом движении и в любом движимом могу первого Двигателя. Примечание. Такое примирение противоположных мнений – яркая черта философии Ренессанса. 426. Конец. Примечание. С помощью подобных разрешений ты убедишься в легкости всего и в возможности для каждого различия перейти в согласие. Примечание. Смотри об ученом незнании. 1. 7. 19. О предположениях. 4. И примечание 3. 426. Конец примечание 16 Оком умочительно всмотрись, дорогой мой Пётр, в эту тайну, и с помощью такого разрешения проникай и в наши писания, и во все, какие будешь читать. Особенно упражняйся в понимании таких наших книжек и беседок, как О даре света, которая при правильном понимании в соответствии со сказанным содержит то же, что и эта книжка. Потом, обновив в памяти книжки об иконе или о видении Бога и об искании Бога, чтобы приобрести больше навыков в том, что касается божественных предметов. К перечисленным обязательно присоедини памятку «Вершины созерцания», которую я в кратчайшем виде прилагаю. Надеюсь, что ты будешь угодным богосозерцателем его дел и непрестанно будешь поминать меня в молитвах. 17. Вершина созерцания есть само по себе могу возможность всякой возможности, без которой ничего никак нельзя созерцать, ведь как бы это было можно без возможность. Первое к самой по себе возможности нельзя ничего прибавить, поскольку это возможность всякой возможности. Поэтому Возможность сама по себе не есть не возможность существовать, не возможность жить, не возможность понимать и так далее. В отношении всех возможностей с каким-либо прибавлением, при том, что возможность сама по себе есть возможность и возможности существовать, и возможности жить, и возможности понимать. 18. Второе. Есть только то, что может быть. Следовательно, Бытие ничего не прибавляет к возможности быть. Так человек ничего не прибавляет к возможности быть человеком, равно как молодой человек ничего не прибавляет к возможности быть молодым человеком или большим человеком. И поскольку возможность с прибавлением ничего не прибавляет к самой по себе возможности, человек с острым взглядом не видит ничего, кроме самой по себе возможности. 19 Третье. Ничего не может быть раньше самой по себе возможности. Как бы оно могло быть раньше без могу? Точно так же по сравнению с самой возможностью ничего не может быть лучше, мощнее, совершеннее, проще, ярче, известнее, истиннее, достаточнее, крепче, устойчивее, легче и так далее. И поскольку сама по себе возможность предшествует всякой возможности с прибавлением, ее нельзя ни назвать, ни ощутить, ни вообразить, ни понять. То, что обозначено у нас через саму по себе возможность, предшествует всему подобному, хотя это ипостась сего, как свет, ипостась всякого цвета. Двадцать четвертое. возможность с прибавлением есть изображение самой по себе возможности, ничего проще которой нет. Так, возможность существовать есть изображение самой по себе возможности, и возможность жить есть изображение самой по себе возможности, и возможность понимать есть изображение самой по себе возможности. Впрочем, более истинное изображение ее – возможность жить, и еще более истинная возможность жить, понимать. Соответственно, созерцатель во всём видит само по себе возможность, как в изображении видится истина, и как изображение есть проявление истины, так и всё есть ни что иное, как проявление самой по себе возможности. 21. 5. Как возможность Аристотелева ума обнаруживается в его книгах, при том, что возможность его ума не раскрывается в них совершенно, Хотя одна книга совершеннее другой, и книги написаны только с той целью, чтобы ум мог в них раскрыться, причем его ум ничем не понуждался к написанию книг, а просто свободный и благородный ум хотел обнаружить себя, так и сама по себе возможность, во всех вещах. А ум есть как бы мыслящая книга, понимающая намерения писателя и в самой себе, и в другом. 22. шестое. Хотя в книгах Аристотеля и содержится ничего, кроме возможности его ума, невежда этого не видит. Точно так же, хотя во вселенной не содержится ничего, кроме самой по себе возможности, лишённая ума, не могут этого видеть. Только живой интеллектуальный свет, именуемый умом, созерцает в себе само по себе возможность. Таким образом, Всё ради ума, а ум ради видения самой по себе возможности. 23. Седьмое. Возможность выбирать, свёртывает себе возможность существовать, возможность жить и возможность понимать, причём возможность свободной воли нисколько не зависит от тела, как от него зависит возможность похотствовать животным желанием. Соответственно, свободная воля не повинуется телесной слабости. Она никогда не стареет и не слабеет, как слабеет желание и чувство у стариков, а пребывает неизменной и господствует над ощущениями. Например, она не всегда позволяет глазу смотреть, когда он склоняется к тому, но отвращает его, чтобы он не видел суеты и скандала. Равным образом она иногда не позволяет есть при голоде и так далее. Ум видит похвальное и скандальное, добродетели и пороки, чего не видит чувство, и может понудить чувство держаться его решения, а не их желания. И здесь мы на опыте узнаём, что сама по себе возможность мощно и нетленно проявляется в возможности ума и имеет отделённое от тела бытие. этому меньше удивляется знающий на опыте, что свойства некоторых трав, отделённые от тела трав, сохраняются в спирте, который действует так же, как действовала трава, прежде чем была погружена в него. 24. 8. Видимое умом, ума постигаемо и предшествует чувственно постигаемому, ум видит и сам себя. Когда он видит, что его возможность не есть возможность всякой возможности, поскольку многое для него невозможно, он понимает, что является не самой по себе возможностью, а изображением самой по себе возможности. Таким образом видя в своей возможности саму по себе возможность и будучи лишь своей возможностью существовать, он видит в себе modus проявления самой по себе возможности. То же самое он сходным образом видит во всём существующем, соответственно, всё, что видит ум, есть модусы проявления самой по себе нетленной возможности. 25. 9. Хотя бы те её тело менее благородно и неопределённо, его видит только ум. То, что видит чувство, акцидентально, не существует, а присуще. То бытие тела, которое есть не что иное, как возможность бытия тела, не постигается никаким чувством, не будучи ни качественным, ни количественным. Тем самым оно неделимо и нерушимо. Когда я разделяю яблоко, я не разделяю тело. Часть яблока так же тело, как и целое яблоко. Тело имеет длину, ширину и глубину. Без него нет ни тела, ни полноты измерения. Примечание. Сравни обученным незнание вторая 5 119 о предположении первая 8 30 Берил 17 игра в шар вторая 96 охота за мудростью 22 67 429 Конец примечания Бытие тела есть бытие его полного измерения телесная длина неотделима от ширины и глубины Как ширина неотделима от длины и глубины, а глубина от длины и ширины. Они и не части тела, коль скоро часть не есть целое. Длина тела есть тело, так же ширина и глубина. Причём длина телесного бытия, будучи телом, не есть другое тело, чем ширина этого телесного бытия или его глубина. Каждая из них есть одно и то же неделимое и неумножаемое тело. При всём том, длина не есть ширина. или глубина, но длина есть начало ширины, а длина вместе с шириной начало глубины. Таким путём ум видит, что сама по себе возможность проявляется в неразрушимо триедином бытие и тело. И как он это видит в низком бытии и теле, так он это видит и во всяком более благородном бытии, в более благородном и могущественном проявлении, причём в самом себе яснее, чем в живом или телесном бытии. что триединая возможность бытия ярко проявляется в запоминающей мыслящей и валящей способности ума, это понял и открыл ум святого Августина. Примечание у Троицы, 9, 430-е, конец примечания. 26. 10. В действии или делании... Ум достовернейше видит проявление самой по себе возможности в возможности сделать делающего, в возможности стать делаемого и в возможности соединения того и другого. Причем здесь не три возможности, но у делающего, делаемого и связи одна и та же возможность. То же самое в ощущении, видении, вкушении, воображении, понимании, валении, выборе, созерцании – И во всех благих и добродетельных действиях ум видит в них три единства возможности, отражающие саму по себе возможность, недействение, несовершение ни которой ничего нет, а порочные дела, поскольку в них не светится сама по себе возможность, ум находит пустыми, дурными, мертвящими, омрачающими свет ума и грязными. 27. 11. Не может быть другого субстанциального или сущностного начала, будь то формального или материального, кроме самой по себе возможность. Рассуждавшие у разных формах и оформленностях, идеях и видах не заметили, что само по себе могу раскрывает себя, как хочет, в разных общих и частных модусах бытия, и вещи, в которых нет его света, лишены основы, каковы чта изян, заблуждение, порок, слабость, смерть, извращение и подобное. Все они лишены бытийности, потому что лишены проявления самой по себе возможности. 28. 12. Через саму по себе возможность обозначается триединый Бог, чьё имя Всемогущий или Могу всякой потенции. У него всё возможно, и нет ничего невозможного. Он крепость крепких, добродетель добродетельных. Его совершеннейшее проявление, совершеннее которого не может быть Христос, ведущий нас своим словом и примером к ясному созерцанию самой по себе возможности. И в этом счастье, которое только и насыщает высшие желания ума, в этом немногом то единственное, что способно удовлетворить конец озвученной книги